Старик запустил двигатель дельтаплана и теперь обкатывал его кружа по взлетной полосе. К счастью, участковый в вгодье оказался на месте. Он сидел в своем кабинете при сельсовете, большой, представительный, и только милицейская форма на нем, леньялая и поношенная, смазывала впечатление. Гостей он встретил приветливо хотя несколько официально. Даме предложил кресло, мужчинам стулья и велел кому-то в коридоре принести чаю и никого не впускать. Иван Сергеевич вручил ему подарок от старика, которому участковый очень обрадовался. — А вот мы сейчас и начнем его съедать, — весело сказал он. Вербный мед — штука сладкая и полезная, только вот хранить нельзя. Да, валькирия в прошлом году у нас работала. Только начальник был другой, кажется, Савелев фамилия. Савелев, — подтвердил Иван Сергеевич и представил своих спутников. Референт смотрел на участкового и что-то смекал. В прошлом году ведь человек у них потерялся. Вспомнил и загрустил участковый. Долго искали. А нашли нынче. Как сказал врач, сознание восстановлению не подлежит. Пропал человек. В Москву увезли. Референт, видимо, об этом уже знал и не потрудился даже выразить удивление. Зато Иван Сергеевич воскликнул. Гляди ты, надо же! А что с ним стряслось? «Кто знает?» — вздохнул участковый. «Может, заблудился, или, может, зверь напугал. Всяко бывает. А может, что необычное увидел. У нас в горах, вон, летающие тарелки видят снежных человеков. Много ли надо, чтобы с ума сойти? Вот нынче еще один с ума сошел». Иван Сергеевич ждал этого, и потому удивился еще больше. «Да что вы говорите?» — Да вот, факт, как говорят, налицо, и еще вооруженный. — Поймали? — с замиранием сердца спросил Иван Сергеевич. — Как же не поймали? — поймали. — А этот на какой почве? Участковый пожал богатырскими плечами. — Ведь ни у кого не спросишь, а сам не скажет. Кричит «Я мамонт». Видимо, представляет себя ископаемым животным. Тоже в Москву отправили. Нет, не отправили. Так же просто развел руками участковый. Этот сбежал. Его вид запора не держит. Настоящий мамонт. Простенок умудрился в камере выворотить. Лес в обхват толщины на шкантах собран. Трактором не возьмешь. Этот чем-то расшатал и утек. Это тебе мамонт, с гордостью подумал Иван Сергеевич. Нашел кого под замок сажать. И тут же его зарила другая мысль. Мамон, почуяв, что из него делают паровоз, нашел блестящую идею: прикинуться сумасшедшим. А кому нужен невменяемый? Куда он может завести? А сам продолжает спокойно работать в горах. Умница ты, умница! Умилился Иван Сергеевич, поглядывая на шведа. — Плохи ваши дела, господа. Мамонт может не такой номер выкинуть. — Ничего, снова поймаем, — пообещал участковый. — Куда он денется? — Вы работаете, не бойтесь. Оружие мы отняли, так что он теперь не опасный. Если какая-то помощь нужна, обращайтесь. Я ведь здешние места хорошо знаю. Мед и в самом деле был сладкий, и имел тонкий какой-то весенний вкус. Участковый подливал чай, щедро накладывал мед в блюдце. Это несколько не вязалось с его внутренней собранностью и волей. Сильный человек не просто не умеет прислуживать, но и угощать, ибо привык сам принимать и услуги, и угощения. — А могли бы вы растолковать, где находится Кашгара? — спросил Иван Сергеевич. — Смотря какая нужна. Одна за Уралом. Нам нужна другая в вашем районе. — Карта есть? — деловито спросил он. Референт с готовностью выложил ему на стол карту. Участковый поставил точку карандашом. Отсюда. — На вертолете около часа лету, — сообщил он. — Недалеко есть приличная площадка для посадки. Увидите. Я бы вас проводил, да сейчас не могу. — Ничего, мы сами, — обрадовался Иван Сергеевич. Участковый помялся, что тоже для него было неестественно. — Только вы одни в горы не ходите. В нашей глухомане тут считается это место, ну... «Проклятым, что ли? Там ведь лет тридцать назад была подземная ракетная установка. Сейчас уже, можно говорить, утечка радиоактивности?» — спросил референт. «Нет, это так, в народе болтают», — отмахнулся участковый. «Но все равно там что-то нечисто». «Да говорить говорите прямо», — подсобил ему Иван Сергеевич. «Мы все поймем».